Сергеевна, это отчество. Моего папу зовут Сергей, поэтому я Ирина Сергеевна Федотова. Твоего папу как зовут? Алекс. Вот значит, ты Юрий Алексеевич Полок. О'кей, хорошо. Между прочим, у нас с тобой парные имена: Ира и Юра, одна буква только отличается. Нет, Юрий замотал головой. Я Юрий, а ты не Ири. А мама тебя как называла? Или бабушка? Юрек? Ну считай, что я Ирик. Мне нравится. Можно звать тебя Ирек. Можно? Ирек, а куда парни здесь приглашают девушка? Дантинг, опера, боулинг, музей. Ирка пожала плечами. Тебя куда парень приглашать последний раз? В паб, тут неподалёку, в паб.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 Юрий пожал плечами. Понятно. Ирка вздохнула и решила сменить тему. Мне очень нравятся жёлтые цветы. Спасибо. Только у нас есть предрассудки, что жёлтые цветы означают измену. О, Юрий прижал руки к груди. В Японии, я там бывать часто, жёлтые цветы значат свет и добро. Я желаю тебе свет и добро. Спасибо. Я тоже желаю тебе света и добра. Ехать, пап? Еда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 Ирка рассмеялась. «Ты уже мне столько цветов надарил, что ничего неприличного просто быть не может. В шесть часов я готовить романтический обед, я уметь настоящий американский обед и пить вино. Хорошо, я приду».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 очень нравился. Мог вообще ты пораньше со своими намерениями появиться, хотя куда уж без педикюра. Ровно к 6:00 Ирка подъехала на такси к своему магазину и с огородами направилась во двор, решив не афишировать перед сотрудниками своё присутствие в квартире соседа.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 рассмеялся Юрий и опустил жалюзи на окне. Комната погрузилась в темноту. Он чиркнул зажигалкой и зажег свечи. Стол стал еще красивее. «А что мы будем есть?» — поинтересовалась Ирка, поведя носом. Пахло вкусно. «Американская еда. Ребрышки в винном соусе». «Чьи ребрышки?» «Корова». «С шампанским», — ужаснулась Ирка. «Нельзя».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 по фамилию. Бабушка моя была русская, из дворян, Серафима, красавица. Дедушка Станислав, он был полек, научить меня автомеханик. Мама моя дойче, немецкая. Папа Юрий пожал плечами, тоже получается полек, и я полек. Жена твоя? Жены у меня нет. Но была же, в этом Игорь не сомневалась, и ни одна. Юрий засмеялся. Была две.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 Ты дочку в честь бабушки назвал? Да, сейчас Юрий вскочил и исчез в другой комнате. Вернулся он с неизвестным Ирки журналом Мод, с обложки которого улыбалась озорная девчонка с чуть раскосыми ярко-зелёными глазами. Моя дочь Серафима, модель, жить в Нью-Йорке, большие деньги. Потрясающе. Ирка искренне порадовалась за Юрия. Девушка была очень необычная, а моя дочка Инга ещё в школе учится.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 Может, будем пить шампанское? Боишься, что без шампанского меня не обольстить? Да, без шампанского нельзя бабушку учить. Правильно? Только к шампанскому нужна клубника или малина, а никак не рёбрышки. Так что просчитался ты, братец. Ирка встала и поправила платье. Юрий испуган вскочил. Ты уходить? Нет. Ирка засмеялась, подошла к нему, заглянула в глаза и поцеловала.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 Инка ткнула пальцем в вирки на запястье, когда они вместе ужинали в понедельник вечером. "Зуб даю, что это маньяк с цветами". На часике перешёл с бруллиантами. "Ты определённо права". Таня схватила Ирку за руку и стала пристально разглядывать Иркины часы. "Именно с бруллиантами, не меньше лимона стоят, а то и больше, чего, правда?"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 статы и собственной никчёмности. Правда, как следует пострадать в разлуке, Ирке не пришлось. Затаившаяся было противник дала себе знать и отвёл Ирку от новых для неё ощущений. Во второй половине дня в Иркином офисе появились сотрудники городского управления внутренних дел. Целых три штуки. Во главе с подполковником полиции. Они предъявили Ирке корочки и заявили, что возглавляемая Иркой фирма «Федотов и партнеры» обналичивает денежные средства через некую фирму «Мобил», а посему Иркин офис признан местом происшествия, и они будут производить осмотр этого места происшествия на предмет выявления доказательств Иркиной присутствия. вступной деятельности. Господ полицейских сопровождали два опытенных дядьки, представленные как понятые. Ирка потребовала у господина подполковника ордер на обыск, на что тот рассмеялся и объяснил, что осмотр это не обыск, и на осмотр никакой ордер не нужен. Ирка удивилась, а подполковник посоветовал ей проконсультироваться с адвокатом.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 Более того, местом происшествия может быть признано любое место на основании всего лишь подозрения господина полицейского. А если Ирка этому осмотру окажет сопротивление, то может сама оказаться под арестом. Надо отдать должное Конторовичу, Ирку он в беде не бросил. И буквально через полчаса после ее звонка примчался к ней в офис. Как он сказал, хотя бы поддержать морально. Но и быть под рукой на всякий случай. Под всяким случаем Конторович подразумевал Ирке на арест.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 Ирка спокойно смотрела, как полицейские шарятся в столах бухгалтерии и изучают содержимое компьютеров. Она злорадствовала и гордилась тем, что они с Тамарой так вовремя все почистили. Понятые оккупировали диван в приемной и рассказывали Вере, что на самом деле работают во вневедомственной охране, но иногда вот так вот выступают в качестве понятых. И когда Ирка мысленно, потирая руки, уже было решила, что незваные гости сейчас уберутся в освоясе, не солоно хлебавшей, господа понятые.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 Кстати, самодовольно заметил один из них. Самый молодой, тот самый, который как раз и ковырялся в их килых компьютерах, видимо, в отличие от остальных, в них разбирался. Я раньше работал в крупном производственном объединении, только у нас там всё программное обеспечение было лицензионным. Не на том вы, Ирина Сергеевна, экономите. Небось производственное объединение государственное, съехицы в голосе спросила Тамара Фёдоровна. Государственное? А чего производит? продолжала допытываться Тамара. Военная тайна, город ответил молодой человек. То-то и оно. Тамара Фёдоровна тяжело вздохнула. Лучше бы детей лечили. А то артисты наши по всей стране христададничают, чтобы детям на лечение денег собрать, а они спутники в океан выкидывают. Да ещё и программное обеспечение у них лицензионное. Государственный карман бездонный, наверное, но только для спутников и танков. Вот раньше при советской власти и на танки, и на детей хватало. Глаза подполковника подёрнулись явно ностальгической дымкой. Кто вам сказал такую глупость? удивила Сирка. Меня мама рожала в советское время в новом роддоме Московского района. Там три мамы с новорождёнными детьми умерли.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 торжественно провозгласил подполковник. «По латыни там что-то про дуру?» усмехнулась Тамара Федоровна. «Хотела бы я на ту дуру посмотреть, которая в Думе за этот закон голосовала. Телевизор включайте, а не там все!» заметил один из понятых, доедая бутерброд. «Ничего личного, Ирина Сергеевна, как-то очень тоскливо, — сказал подполковник и развел руками. Тут по совокупности может набежать больше, чем на миллион, а это до семи лет».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 Если грамотно разместить, конечно, зато никаких гемороев. Пап, ты что? О чего? Тебе уголовная статья нужна? Я последний контейнер, знаешь, как растаможивал? Не знаешь? Я тебя расстраивать не стал. Они совсем сбрендели. Пошлину уже просто с потолка берут. Бюджет-то пополнять как-то надо, и мне нефти уже мало. Аппетит приходит во время еды. Может, и правда, ну его к бесу. Устал я чтот, доча. Ирочка, а чего из утёк наш бывший говорит?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 Кто же мне мистер Смит в пробковом шлеме? Не, я себя тут не мистером Смитом ощущаю, а господином Вандербоблем. А это покруче гораздо. Чего у тебя? Связь тут плохая, местами только есть. Игорь, на меня все-таки наехали. Люди с виду серьезные. Вчера менты были, конфисковали компьютеры, уголовкой через Майкрософт грозят. А утром прислали писаную кралю с карточкой, телефон мобильный, имя Иван Иванович и цифра. Цифра приличная? Почти... Раза в 2 ниже рыночный. Чисто за недвижимость, как если бы голые бетонные стены дали 3 дня, чтобы подумать. А ты чего? Облила кралю кофейком зря. Что мне делать? Похоже, они знали, что ты в Андербобблем прикидываешься. Несы. Диктуй номер этого Иван Ивановича и фамилии бойцов из управы, говори. Конфискаторы, бля. Ирка продиктовала Котельникову номер Иван Ивановича и фамилии господ полицейских. Я с кем надо свяжусь и тебе позвоню. Котельников дал отбой.